Голова седьмая. Командор авангардного корпуса Великой Инвазии сидел на песке, скрестив ноги по-турецки и спокойно подогревал на костре небольшую турку. Стоящие за спиной пустынники застыли словно статуи, наблюдая за неизменным ритуалом командора, который он проделывал каждый день в пять утра. Смирнов обожал пить кофе, сидя на песке, и встречать так рассвет. Наверное, для стального командора и одного из лучших военачальников армии пустынников это было странным и каким-то романтическим занятием. Но, во-первых, во всем авангарде не нашлось бы человека, который решил бы посмеяться над традицией Александра. А во-вторых, пить кофе и собираться с мыслями перед очередным днем было его традицией, которую он не планировал нарушать. Неторопливо налив кофе из турки в круглую чашку, Смирнов с удовольствием сделал глоток и закрыл глаза. Уехавшие преследователи за его сыном вернулись ни с чем. Выяснилось, что Олег весьма резво сначала вел украденный пикап, а затем не менее резво начал отстреливаться, когда его машину удалось все-таки остановить. Смирнов едва заметно улыбнулся. «Мой сын, чего ж тут...» «Пустынники наверняка все-таки схватили бы его, если бы не появился очередной Раптор. Повинуясь приказу первого командора, который гласит, что уничтожение Раптора в любой ситуации, даже во время боя, это первоочередная задача, они открыли огонь по кораблю, а мальчишке удалось бежать, свалившись в крепостной ров и благополучно скрывшись в нем». Сам Раптор пустынники смогли подбить, но захватить корабль не удалось. Дымящаяся машина резко взлетела вверх и пропала. Интересно то, что этот корабль отличался от остальных по описанию. Он был гораздо больше тех, что они встречали раньше. Забавно, почему это чужие вдруг решили снова выйти на разведку? Неужели не поняли, что при встрече с воинами инвазии их дроны превращаются в горячую кучу металла? Смирнов открыл глаза и сделал еще глоток. Прищурившись, он смотрел на дымящиеся башни цитадели. После пары хороших минометных обстрелов, точно по координатам, что каждую ночь передавал им Хадин, лазающий лично через потайной тоннель, от обороны уже не осталось и следа. Минометные расчеты разгромили все гаражи с бронемашинами и укреп района внутри крепости». В паре километров оставалась еще нефтяная крепость, но командор планировал, что после штурма цитадели она вообще сдастся без боя. После бегства сына в цитадель, командор приказал больше не обстреливать осажденных. Во-первых, не хотелось угробить собственного сына. А во-вторых, это больше и не нужно было. Только мины тратить. Все, что нужно разбомбить, они уже разбомбили. Слегка выпитив губу, Смирнов-старший размышлял над способами возвращения Олега. Самый простой вариант был дождаться завтрашней ночи, когда Хадин выползет из своей норы, чтобы раскрыть очередные координаты. Достаточно было приказать ему, и Жирный моментально притащил бы Олега в зубах. Александр посмотрел на вздымающийся столб пыли и вздохнул. «Нет, это не приближалась очередная песчаная буря. Это был корпус первого командора, который прибудет под стены цитадели спустя каких-то полчаса, час. Антуан-то точно не будет ждать, выслушает доклад, лениво покачивая головой, да прикажет всех вырезать подчистую. Первый командор войска пустынников не любит лишних разговоров и обсуждений. Он ждет, что новая цитадель падет для великой инвазии». Правда, уничтожение крепости давно уже никак не является способом достижения цели. Но кто будет вспоминать, ради чего армия форта пошла на первое преступление? Впрочем, не Смирнову осуждать этих людей. Ведь именно он ради спасения этой армии предложил план уничтожения пражского оплота. Поднявшись на ноги, он отбросил чашку в сторону. «Времени нет. Надо забрать Олега как угодно, каким угодно способом». «Машину мне!» — рявкнул командор. «Едем к цитадели!» Сидя на заднем сиденье джипа, командор молча смотрел в окно, размышляя, как он начнет переговоры с жителями цитадели. «Что им предложить?» «Жизнь?» «Он не может этого им предложить. Может обмануть их?» «Пообещать уйти, если они отдадут ему сына?» «Почему бы, собственно, и нет?» «Какой у них есть выбор?» «А получив надежду, они постараются воспользоваться хоть каким-то шансом, что дает им судьба». Сидящий впереди охранник кратко ответил что-то по рации, затем повернулся к Александру. «Первый командор вызывает вас к себе. Прикажете ехать изначальным курсом или разворачиваемся?» «Приказы командоров не обсуждаются, капрал», — сухо ответил Смирнов, не отрываясь от окна. «Поворачивайте машину!» Когда джип резко сменил курс и пошел навстречу надвигающейся армаде, Александр только откинулся на сиденье и закрыл глаза. Не успел. Он не успел. Джип ехал по искусственному коридору из сотен машин армады первого командора. Плавно остановившись перед черным хамером, водитель выскочил из машины и открыл дверь перед Смирновым. Выбравшись из машины, Смирнов подошел к хамеру, на капоте которого сидел Антуан с сигаретой в зубах. Выпустив дым, первый командор рассказал с улыбкой. «Вот и мой верный командор авангарда». «Очередная крепость готова послужить целям великой инвазии?» «Да, первый командор». Александр опустил голову. «Я слышал, вы подбили раптора», — продолжал улыбаться Антуан. «Да». «Но не смогли захватить», — сказал Александр. «Вот как?» Первый командор удивленно поднял брови. «А что так?» «Эта машина отличалась от обычного раптора-разведчика», — сказал Александр. «Судя по описанию, это был не просто дрон, а пилотируемый чужим корабль, как тот, что...» «Как тот, что мы сбили 16 лет назад», — ответил Антуан. «Именно. Первый раптор с пилотом на борту». Спрыгнув с кузова джипа, он подошел к Александру. «Как же ты прошляпил? Как же так ты упустил раптор?» «У меня нет этому оправданий», — сухо ответил Александр, глядя в глаза Антуана. «Может, ты был занят другими важными вещами?» — продолжал спрашивать первый командор. Разбивал лагерь. Налаживал обеспечение основной армии, когда мы прибудем. Организовывал блокаду. Искал сына. Антуан прищурился и посмотрел на Смирнова. «Может, искал сына ты чуть больше, чем того следовало, и немножко больше уделял этому время вместо того, чтобы готовить вторжение?» «Антуан, я подчиняюсь тебе беспрекословно. Скажи, что я должен сделать, и я сделаю». Смирнов посмотрел за спину Антуана и увидел своего первого помощника. Жанн сидел на переднем сиденье и улыбался. Теперь понятно, почему Антуану известны подробности поисков сына. И «Я слышал, — Антуан сделал небольшую паузу, — что после того, как твой сын сбежал в крепость, ты перестал обстреливать ее из минометов. Это правда?» «Это никак не связано, — ответил Смирнов. Там уже уничтожены все огневые точки и бронетехника». «То есть это не связано с тем, что в цитадель сбежал твой сын?» «Нет». «Хм». Первый командор поднес руку к подбородку и нарочито сделал вид, будто задумался. «Знаешь, сейчас армия пойдет на штурм. Я хотел бы перед штурмом устроить еще один минометный обстрел». «Ты не против?» «Приказы командоров не обсуждаются». «Хорошо». Антуан положил руку на плечо своего старого товарища. «Так, отдай приказ!» Александр посмотрел на первого командора, но тот в ответ только слегка улыбнулся, протягивая рацию. Поднеся рацию к губам, Смирнов сказал. «Минометным расчетом огонь по крепости!» «Вот ты молодец!» Антуан взял рацию из рук Смирнова. «Знаешь...» «Я даже на миг подумал, что ты размяк, увидев своего сына, и решил поставить личные интересы выше интересов Великой Инвазии». Минометные расчеты, окружавшие цитадель, начали обстреливать крепость, и до Смирнова доносился далекий свист, который спустя секунды превращался в грохот взрывов. «Хорошо, что ты с нами, Александр», — улыбнулся Антуан, глядя на Смирнова, который просто смотрел в пустоту. «Что-то ты неважно выглядишь. Может, тебе отдохнуть?» «Нет, все в порядке», — сказал Смирнов, едва заметно вздрагивая после очередного взрыва, слышащегося со стороны цитадели. «Ладно, я, пожалуй, возьму эту помойку, а ты все-таки отдохни, Александр». Первый командор разобрался в джип. Из машины тем временем вышел Жан, и Антуан крикнул, высунувшись из люка. «Позаботься о нашем друге!» Хлопнула дверь Хаммера, и вся огромная армада двинулась с места. Смирнов молча стоял, в то время как сотни машин проезжали мимо, обдавая его столбами пыли. Когда проехала последняя машина, Жан обошел стоящего командира, постоялся какое-то время, затем подошел со спины и тихо прошептал. — Это был мой двоюродный брат, Александр, тот, что охранял твоего сынка. Не надо было его убивать. «Не тяни. Делай, что тебе приказано», — безжизненным голосом сказал Смирнов. Жанна слова командора только расплылся в белозубой улыбке и достал удавку. Спустя секунду веревка обвила шею командора и стянула со всей силы.